Глава пятая. Жеребёнок уходит в поход. Бились на ветру государственные флаги. Серые касатки изгибались, словно плыли сквозь алое море. Багровы и дворцовые музыканты дули в медь, бухали барабаны, замерли серыми шпалерами гвардейцы. Трепетали вымпелые флаги расцвечивания, щедро украсившие трехмачтовую красавицу шхуну жеребёнок. Рвались в небо хризантемы салюта, Шныряли в толпе мальчишки-газетчики. Свежий номер голоса Пассата! шин шаваш яр Пассат, отправляется в героическое плавание. Следом пробирались торговки, качая необъятными бедрами и расталкивая зевак пахучими корзинами. Пироги с сельдью, с вареным осьминогом, с яблоком! Налетай, народ! Народ налетать не торопился. Мрачные лица, тихие разговоры. Староста родов, топора, меча и гарпуна. Схватки убиты насмерть. А избранного весной депутата от остроги забили ногами, старика, хотя он сдался уже. Всю ночь аресты по городу, баржу набили под завязку. Совсем совесть потеряли кабели эльтруны. Думают, мы терпеть бесконечно будем. Сквозь толпу сочились неприметные, в глубоко надвинутых кожаных шляпах с широкими полями. Лица сонные, да глаза выдают, цепляются, запоминают. Горожане, приметив агентов, замолкали. Голос спасата Впервые со времен легендарного Шина Первого у наследников помощниках боевые дельфины. Слава всадников моря возвращается. За газету всего два мара покупайте. Сенсация! Раскрыт заговор. Бунтовщики раскаялись и ждут справедливого суда. За пролитие царственной крови в розыск объявлена дочь заговорщика Алима Яру Пассат. Описание и портрет в газете. Награда за поимку 20 круглишей «Покупаете, чего вы?» Обыватели хмурились, бормотали сквозь зубы. «Уйди, мальчик, без тебя тошно». На помосте за ночь сколоченном и установленном на причале блистательная эльтруна Диадема с гигантским изумрудом, серьги сияющими гроздями свисают до плеч, рыжие косы убраны в высокую прическу. Одаривает жемчужной улыбкой горожан и шепчет. «Чёртовы ублюдки, хоть бы изобразили радость!» «Неблагодарные твари!» Они верно подданные. Ничего, вот вернемся, заулыбаются. Лишь бы тан дотянул до нашего возвращения, хмуро ответил Рамил. Если раньше умрет, трудно вам придется, Ваше Величество. Если чагат сдохнет, объявлять не обязательно, хмыкнула Танесса. Льда в дворцовых подвалах достаточно, полежит в холодке, но вы не затягивайте, возвращайтесь скорей. Да как тут угадаешь, могилу браться в дикой земле Албруса можно годами искать. «Протянул Шаваш. Шляпу с трудом натянул на повязку. Физиономия еще бледнее обычного. Под глазами синяки». Эльтруна на миг не справилась с лицом. Его исказила гримаса отвращения. Повернулась к наследнику, прошипела. «Последние мозги у тебя вытекли, как по башке тесаком получился сыночек. Любой скелет выройте и привезите. Скажем, что это и есть останки Батара, старшего сына Тана. Захороним с почетом в усыпальнице. И все дела». Только по тупости своей не перепутай. Привези костяк человека, а не лошади или собаки. Тронула за рукав Рамила. Присматривай за мальчишкой, полковник. И следи, чтобы журналист почаще голубей отправлял. Статьи сам проверяй. Побольше пафоса. Про героизм и мудрость придурка. Тьфу, наследника. Будь ты исполнено, Ваше Величество. Не беспокойтесь, поклонился Рамил. Стражники выстроились, выгороде в дорогу до трапа. Наследник и полковник пошли сквозь толпу, Кивая горожанам, Рамил шептал. Улыбайтесь, Ваше Высочество, улыбайтесь. Люди молчали, провожали наследника и полковника тяжелыми взглядами. Кто-то крикнул. Чтоб тебя акула съела рыжий выродок рыжий шлюхи, потоните там все. Завязалась потасовка. Агенты бросились сквозь толпу, принялись крутить бунтовщика. Тот отбивался, выкрикивая проклятие. Шаваш вздрогнул, как от удара по лицу. На деревянных ногах поднялся на борт. Капитан в парадном мундире скомандовал. «Экипаж, смирно! Равнение направо!» И пошагал, раскачиваясь вдоль строя. «Ваше высочество, экипаж хуны же ребенок по ходу!» «Вольно, капитан!» Наследник пожал руки офицерам, кивнул матросам, улыбнулся приятелю Тараму, командовавшему морскими пехотинцами. Тихо спросил. «Как там на гаупфахте, кузен? Отдохнул?» «Да ну, куда там кузен?» «Жратва никакая, и крысы шастают. Что веселые девки по набережной, того и гляди, нос отгрызут». Наследник разглядел на фланге странную пару, одетую не по форме, удивился. «А «Э, это кто?» «Дрессировщик дельфинов Тонтон -тон де Ламуссон. и «И мальчишка-помощник, зачислили юнгой». «Ясно». Шаваш прошел в свою каюту. Не захотел стоять чучелом у борта, махать ручкой провожающим. Не давала покоя мысль, что где-то видел лицо черноглазого юнги. «Отдать, швартовый!» Бухнуло, повалил дым. Это салютовал, прощаясь с кораблем береговой форт. Комендор-жеребёнка поднес фитиль к запальнику восьмифунтовой пушки. Грохнул ответный салют. Жеребёнок грациозно отвалил от причала и неторопливо пошел, набирая в паруса ветер. На выходе из бухты под форштевень сунулся бродяга-брик. Едва разминулись. Капитан Шхуна, перегнувшись через борт, охал. Куда лезешь, заморский мох? Тебе только телегу управлять, дерьмо развозить по огородам пентюх, отгремел прощальный салют. Уставшие музыканты снимали костяные мундштуки с горнов. Народ расходился молча, глядя под ноги. Подъехала карета. Красавчик подпоручик, подал руку Танеси. эльтруна оценила черные кудри, синие глаза и стройную фигуру, улыбнулась. Давно в гвардии «Вторую неделю, Ваше Величество!» «Передай командиру роты высочайшее повеление. Желаю видеть тебя вечером в моих покоях. Сыграем в трик-трак, поболтаем». Подпоручик покраснел. Открыл было рот для ответа. Его оттолкнул запыхавшийся комендант порта. С трудом перевел дыхание, доложил. «Ваше Величество, беда! Пришел купеческий бриз из Албруса. Едва добрались. От экипажа половина и те переранены. На острове восстания наши фактории сожжены». «Кто? Кто посмел?» «Дикари, ваше величество! Какой-то местный царёк!» Эльтруна побледнела, швырнула в грязь веер с золочёной ручкой. Задрав юбки, полезла в карету. «Не дожидаясь помощи остолбеневших придворных», — крикнула кучеру. «Гони во дворец! Живо, если не хочешь ужинать на барже тюремной баландой!» Свежий зюйт-ост натягивал белые с каймой паруса туга, будто кожу полкового барабана. Корабль резво бежал по зеленому океану, словно же ребенок по горному лугу. Форштевень срезал с волн белую пену, как рыбак сдувает пену с кружки пива в таверне. Внизу, в кают компании, шел трудный разговор. «Необходим настоящий повод, а не эти бесконечные. Наследник изволил похвалить Кока за прекрасно приготовленную каракатицу. И наследник соблаговолил поглядеть в подзорную трубу. Наша публика ждет сенсации». Долговязый репортер голоса Пассата возбужденно теребил гусиное перо. Художник газеты дрых, упершись затылком в переборку. Засаленный берет сполз на лицо и глушил храп. Нужен подвиг. Напасть на пиратский корабль, выручить погибающих в кораблекрушении. Или вот, шторм, ураган, ломает мачты. Жеребенок налетает на скалу, пробивает днище. Экипаж в панике. Ашин-Шаваш-Яр-Пассат проявляет смекалку и волю, спасает всех и приводит корабль к цели. Капитан не выдержал. «Если днище уже пробило и мачта оторвало, то какой именно корабль наследник приводит к цели?» Репортер замолчал, покрутил пером и заявил. «Какая разница? Главное событие. Дайте мне повод, а уж описать его я смогу. Дайте мне таинственный барьер, чудовищ со щупальцами, китов в конце концов». «Вот, охота на китов. Наследник загорпунивает морского гиганта. Сотню футов длиной и двести тысяч фунтов весом». «Свершение, достойное династии шинов!» Но такие экземпляры даже среди голубых китов редкость. Водятся на юге ближе к барьеру. И охотятся на них опытные китобои. А вот морского вала можно и в этих водах добыть. Вахтенный утром видел стадо на северо-западе. они большие?» «Самцы, футов сорок, самки меньше». «Но это мало», — расстроился репортер. «Не впечатлит притязательных читателей». Рамил пробурчал. Главное, добыть кита. А уж нарисовать можно любого. Хоть в 100 футов длиной, хоть сто двадцать. Так мозила. И толкнул храпящего. Живописец вздрогнул, содрал берет, вытер натекшую слюну и кивнул. Легко. Хоть в тысячу футов. Хватило бы карандаша. Вот ты славненько, подытожил полковник. Капитан, распорядитесь, чтобы экипаж глядел в оба и обнаружил этих злосчастных китов. «Быстренько добудем, сообщим голубиной почты о подвиге наследника и дальше по маршруту, до самого Албруса. Так, Ваше Высочество!» Шаваш, зеленый от морской болезни, с трудом оторвал лоб от стола и простонал. «Какая еще охота? Я до гальюна еле могу доползти из-за чертовой качки. Пусть художник рисует, что хочет, и шлет в свою идиотскую газету. Враг и меньше, враг и больше. Какая разница?» Вы не правы, Ваше Высочество, обиженно поджал губы репортер. «Наш газет не врет. Выдумать то, чего не было, или верно интерпретировать реальное событие большая разница. Вам, как будущему правителю Пассата, это должно быть очевидно. Кита надобно загорпунить и тому будут свидетели весь экипаж и ребенка. Стоны измученному шавашу не помогли. Уже через два часа в в вороннем гнезде заметил стадо в три десятка морских валов. Шхуна легла в дрейф. Рамил заставил наследника выпить лекарство Адскую смесь из черного пороха, лимонного сока и рома. Шаваш с изумлением заметил. И вправду прочистила мозги. И потребовал еще порцию. Дрессировщик из мистраля тем временем кормил подопечных, бросая куски рыбы с борта. дельфини косяк исправно сопровождал шхуну из пассат Яра, дважды в день получая корм в одно и то же время. Черноглазый юнга держал корзину с лакомством с любопытством наблюдая за подготовкой к китовой охоте. Баркас спустили на воду, крыльями взмахнули весла, и лодка понеслась на север, туда, где взлетали и опадали фонтаны отдыхающего стада морских валов. Вдруг с борта шхуна закричали, замахали руками, предупреждая об опасности. Боцман, сидящий на носу баркаса, поднялся и стал оглядывать волны. Увидел и прокричал. «Вижу плавники! Косатки!» Отряд из черных убийц китов приближался к стаду, не обращая внимания на баркас. Касатки приняли решение напасть, и теперь их ничто не могло бы остановить. Боцман повернулся к Рамилу. Надо бы возвращаться, достопочтимый господин полковник. Там, где охотятся касатки, остальным делать нечего. Как бы ни случилось беды. Ну уж нет, наследник, пошатываясь, тоже поднялся с банки. Второго раза я не выдержу. Вперед, заморский мох! Сделаем то, что задумали. Касатки опасны, ваше высочество. В охотничьем раже могут и на нас напасть. Примут баркас за кита. Такое бывало». «Плевать. Шевелитесь, ублюдки. Живее работайте веслами, а то не поспеем на вечеринку». Впереди кипела вода. Мелькали раздвоенные хвосты валов. Черные с белыми пятнами бока хищников. Киты построились в оборонительное кольцо. Снаружи самцы, внутри самки с детенышами. Касатки крутились вокруг, устроив бешеную карусель, выбирали жертву, и набрасывались на обреченных, грызя плавники, разрезая горло несчастным. Шаваш, пошатываясь, прошел на нос Баркаса, оттолкнул боцмана. Поднял гарпун, насаженный на крепкое древка. Взвесил, пробормотал. «Тяжёлый, зараза. Бум! Распухло белое облачко. Сашку стреляли, требуя вернуться немедленно. Наследник криво усмехнулся. Тем временем защитный круг распался, паникующие киты бросились в разные стороны, спасаясь от острозубых хищников. Обезумевший молодой самец, волоча за собой темный след крови из разорванного бока, скользнул вдоль баркаса. Не задел, но разведенная волна ударила в борт, заваливая лодку. Наследник едва не вылетел в воду. Его подхватили в последний момент. Хватит! заорал полковник. Разворачивай свою бандуру, боцман! Якорь вгрызла! Нет! Шаваш оттолкнул спасителей, вновь поднялся и задрал гарпун над головой, держа его двумя руками. «Мне нравится заморский мох! Рулевой правее!» Драма заканчивалась. Три касатки гнали самку морского вала в сторону, чтобы добить и сожрать. Последний охотник кружил вокруг старого неповоротливого самца, норовя вцепиться в горло. Наследник выдохнул, швырнул гарпун в кипящую воду и замер. Попал или нет? Прочный линь, привязанный к гарпуну, был уложен на дне баркаса. Веревка стремительно разматывалась, с визгом тёрлась о борт. «Е -е «Есть!» — вопил шаваш. «Видали, как надо, пентюки!» Матросы, бросив вёсла, привстали с банок. Художник, сдвинув берет на затылок, с сумасшедшей скоростью покрывал листы блокнота набросками, переворачивал, продолжал и рычал от удовольствия. Линь натянулся, задрожал струной и рванул баркас вперёд. Шаваш опять не удержался, рухнул на руки матросов, лежал на спине и кричал в небо. «Я лучший! Шин шестой! Шаваш великолепный!» Боцман вгляделся и завопил. «Акульи кишки! Он загарпунил касатку! Руби конец!» Волну грозно резал стремительный черный плавник, за которым торчала древка гарпуна. Белые пятна на голове хищника уставились в баркас. Словно гигантские глаза жаждущего возмездия грозного морского бога. Боцман давно перерубил линь. Развернувшийся баркас убегал к шхуне. Гребцы бестолково месили воду. Касатка кружила блеслодки, словно вокруг кита, примеряясь куда сподручнее вцепиться смертоносными зубами. До шхуна оставалось два кабельтовых. Уже спускали шлюпки, набитые морскими пехотинцами. Когда хищник наконец решился и врезался в баркас всей тушей весом в 10 тысяч фунтов. Борта хрустнули яичной скорлупой. Разлетелись. Грибцы посыпались в кипящую воду, как бобы в кастрюлю. Рамил нырял, пока не выволок на поверхность наследника. Шаваш глотал воздух, словно вытащенная на берег рыба. Вокруг вопили люди, цеплялись друг за друга из-за обломки баркаса. Художник, натянув промокший берет, невозмутимо плыл, держа в зубах карандаш. Боцман, отплевываясь, поглядел на приближающиеся шлюпки и пробормотал. «Быстрее, ребятки, только успейте! Но успеть было невозможно. Раненая касатка, взбесившаяся от боли и жажды мести, бросалась, хватала жертву, утаскивала на глубину и через несколько секунд вновь всплывала, кружась и выбирая следующего. Шаваш повернулся к полковнику. «Спасибо, дядюшка, за все, что ты сделал для меня. Ты и вправду был мне вместо отца. Теперь, перед лицом смерти, я говорю это откровенно, мы сейчас умрем, ведь чудес не бывает». Рамил не ответил, смотрелся за спину наследника и неожиданно улыбнулся. «Бывает, сынок. Например, всадники моря». Касатка уже неслась прочь. К тонущим летела дюжина дельфинов, двое из которых были осёдланы. Черноглазый Йонга покинул седло, ловкими сажонками подплыл, протянул надутый кожаный мешок. «Держитесь, ваше высочество, вы не ранены?» «Нет, немного удивлён. Касатки боятся дельфинов?» Касатки охотятся на дельфинов, но одна против стаи не полезет». Подходили шлюпки, бросали концы. Шаваша подняли на борт. Следом перевалился гибкий юнга. Наследник глотнул из протянутой фляжки, усмехнулся и сказал черноглазому. «А я ведь узнал тебя. Получишь справедливую награду». «Загарпунить касатку наш государственный символ, плохая примета», — тихо говорил репортер. «Об этом писать нельзя», — ромил Ярпасад. «Ну и напиши, что наследник загорпунил гигантского кита, а касатку, наоборот, спас. Из зубов разъяренных морских валов». «У китов нет зубов, у них усы». «Из усов разъяренных китов, какая разница?» «Трудись, писака, тебе за это платят. А Мазила нарисует, если картинки свои не замочил». «Блокнот безнадежно испорчен», — вздохнул художник. «Но это не беда, все эскизы здесь» и постучал себя по мокрому берету. Полковник отвернулся от журналистов, подошел к сидящему на палубе наследнику, возле которого суетился корабельный лекарь. «Как вы себя чувствуете после чудесного спасения вашего сочества? «Мутит, после твоего адского пойла, надо полагать. А за спасение нужно отблагодарить. Позовите сюда Йонгу». Черноглазый юноша подошел, поклонился. «К вашим услугам, Шаваш Яр-Пассат». «А ты молодец, Йонга». На дельфинах скачешь и драться умеешь. Как там тебя зовут? А... Алим, ваше высочество. С фантазией только у тебя плохо. Капитан! Да, достопочтимый. Если я ничего не путаю, то в дальнем плавании ты являешься уполномоченным представителем моего правительства. Так что вели выдать мне из корабельной кассы 20 маринов. Эээ... Позвольте поинтересоваться, за что? За поимку государственной преступницы. Алиму яру посад, обвиняемый в пролитой крови наследника. В карцер ее, но ну, пошевеливайтесь. Здоровенные морпехи схватили девушку под руки, поволокли в трюм. Алима кричала Неблагодарная тварь! Подлец! Еще одна хорошенькая статья, оскорбление высочайшей особы, удовлетворенно кивнул шаваш. Так глядишь, наиграет на скользкие столбы. У меня даже башка перестала трещать. Настроение улучшилось. Пойдём, капитан, обмоем мою премию. У входа в кормовую каюту Тонтон тон, -тон Муссон остановил наследника, тихо сказал. Ваше высочество, а ведь она спасла вас. Алима повела дельфинов. Я был против, опасаясь гибели подопечных в драке с касатками. То есть ты ценишь жизнь своих вонючих рыбок выше жизни наследника? Не зли меня, колдун. Не то я задам вопрос, как бунтовщица оказалась в твоих помощниках, скрываясь под мужской одеждой. «Прочь с дороги!» Жеребенок резво бежал на запад. Бушприт целился в горизонт, словно длинный нос гончий, вынюхивающий след лисицы. А в кельваторном следе кувыркались довольные собой дельфины.